Голова 14 Интерлюди Незадолго до нападения на замок Одинокая девушка, шатаясь, шла по тракту Только что она лишилась всего, что у нее было в этой жизни И единственное, что ее еще удерживало в этом мире Это жажда мести Она убьет всех, кто был причастен к смерти ее семьи Чего бы ей это не стоило «Ненавижу, ненавижу, ненавижу!» Шла Кира твердила себе под нос. «Я, я их всех...» Она вдруг остановилась, ибо увидела темный силуэт впереди, который выделялся своей чернотой даже на фоне глубокой ночи. Кира остановилась. «Давно не виделись», — сказал знакомый голос, и на ее лице появилась безумная улыбка. «Хочешь получить силу, чтобы отомстить за своих близких?» Успехнувшись, произнес силуэт, И Кира, уверенной походкой, пошла ему навстречу. Замок Лорда Ротта Лорд Ротт бежал вниз по лестнице, сметая всех слуг на своём пути. «Откуда взялось это чудовище?» Думал он, пока спускался всё ниже и ниже по лестницам, которые вели в тайны подземные ходы крепости. Там его уже наверняка ждали телохранители и лошадь, на котором собирался покинуть замок, пока всё не утрясётся. «Так, второй поворот, затем налево, вдоль по коридору и снова налево». Мысленно прокладывал путь Лорд, следуя маршруту, который он мог бы детально рассказать, даже если бы его только что разбудили. «Так, теперь вниз и...» Лорд у уже был практически у цели, когда вдруг одна из стен взорвалась каменными брызгами, и перед ними пристало существо. «Какого...» Успел произнести хозяин замка, прежде чем монстр схватил его и поднёс к своей пасти. Огромное существо с перепончатыми крыльями открыло пасть, и из неё пахнуло самрадом и мертвичиной. «Ты!» — произнесла тварь вибрирующим голосом. «Это ты во всём виноват!» Два круглых красных глаза с вертикальными зрачками уставились на лорда. «Я? Что я сделал?» Пытаясь сохранить самообладание, ответил хозяин замка, попутанно щипывая рука от своего ножа, висящего у него на поясе. «Ты, если бы не ты, моя семья была жива!» произнёс монстр, который явно был демонического происхождения. «Да о чём этот тварь вообще говорит?» Не веря услышанному, подумал Лорд с ужасом, глядя на огромное существо, более чем шести метров ростом, монструозная лошадиная голова которого была увенчана двумя большими козлиными рогами, закрученными назад. «Трррр!» Вновь произнесло существо, но Лорд, воспользовавшись тем, что тварь решила вести с ним беседы, наконец нащупал рукояти ножа и, выхватив его, вонзил в лапу демона. Разумеется, нож был далеко не самым обычным, и сейчас тварь должна была как минимум парализовать. Когда клинок лорда Ротта вошёл в тело монстра, то даже не шелохнулся. Демон улыбнулся. <звы> Снова произнесла рогатая тварь и сильнее сдавила руку, удерживающую лорда так, что у него аж ребра вздрещали. «Но почему? Этот нож должен работать и против демонов!» Подумал хозяин замка и, резко вытащив оружие из плоти противника, нанёс ему ещё несколько быстрых ударов. Всё же лорд был не из робкого десятка, да и демона видел не впервые. Вот только на эту тварь зачарованное оружие явно не действовало. Демон усмехнулся, поднеся к лорду вторую лапу, сжал его руку с ножом пальцами и резко дёрнул в сторону. Подземные ходы замка наполнились истошными криками лорда Ротта. Демон просто вырвал ему руку и теперь с нескрываемым наслаждением наблюдал за тем, как тот корчится от боли. Рогата, творящая, сильнее сжала руку, так что лорда из носа и ушей потекли тонкие струйки крови. Он начал задыхаться и жадно глотать воздух ртом. Ты так просто не умрёшь. Произнес демон и чуть разжав хватку, схватился свободной лапой за голем-пленника. Послышался хруст ломающихся костей, а подземелье заполнилось новыми криками. Что? Что я тебе сделал? простонал лорд, глядя в круглые глаза демона. Ты Своим странным вибрирующим голосом, от которого кровь в жилах стыла, произнесла рогатая тварь. «Нет! Я ничего тебе не делал!» Прокричал Лорд и демон, недолго думая, сломал ему вторую ногу. «Не делал, говоришь!» Ответил монстр, и закинув голову назад, еще шире открыл свою пасть, из которой спустя несколько минут показалось окровавленное тело молодой девушки. «Ты... Кир...» Не веря своим глазам, попытался что-то сказать лорд. «Не смей назвать моё имя!» Рявкнул демона и с ненавистью сдавил хрупкое тело лорда, ломая ему кости. «Всё, <плёк> Захлебываясь кровью, хотел было что-то сказать он, но буквально в следующую минуту его тело, словно тряпичная кукла, была подкинута вверх, а спустя секунду лорд оказался в пасте рогатой твани. «Но как...» Пронеслась последняя мысль в голове умирающего лорда ротта а спустя мгновение пасть демона закрылась, и подземные ходы замка на несколько секунд заполнились чавкающими звуками. «А ну стой!» — рявкнул я, хватая молодого мальчишку за руку, который, как и большинство другой прислуги, с криками бежал из открытых дверей замка. «Что там случилось?» — спросил я испуганного до чертиков пацана. «Тварь, огромная крылата! Напала на замок!» Сбиваясь и путаясь словах, быстро протараторил паренёк, в страхе озираясь по сторонам. «Прошу, пусти!» Он попытался вырваться, но против моей стальной хватки у него не было ни шанса. «Говори, что ещё видел!» Надавил я на сушку. «Так ничего больше! Как увидел, так и побежал!» «А воины? Замок защищают?» Спросил я, но, глядевшись по сторонам, понял, что защитники замка улепят из него быстрее прислуги. «Бездна!» Знаешь, где в замке располагается целитель, лекарь, врач?» «Нет, прошу, пусти!» — смолился паренёк. «Знаешь?» — ревкнул я на пацана, и тот закивал. «Проведёшь нас туда!» — произнёс я и достал из браслета некротический тесак. «Попытаешься сбежать, знай. Одной царапины этого клинка хватит, чтобы ты не дожил до утра. Всё ясно?» — угрожающе сказал я. «Да», — трясясь от страха, ответил Слушка. «Тогда веди». Не выпуская клинка, я поднял и Рен, который последние полчаса была без сознания, кивнул в сторону замка и последовал за пареньком. Мы уже были практически у ворот, когда яркая огненная вспышка озарила ночное небо. «Демон! Причём высший!» – почувствовал я, когда поднял голову. Он был очень высоко, и разглядеть его у меня не было возможности. Но это было и не нужно. Я знал, кто летит в облаках, ибо мои чувства и ощущения не могли дать сбой. «Но что здесь делает высший демон?» Подумал я, наблюдая за тем, как яркая вспышка всё дальше и дальше удаляется от замка. «Всё, монстра там нет. Можешь больше не трястись от страха», — сказал я пацану, который, как и я, смотрел в ночное небо. «Так, может, там другие твари остались?» — возразил паренёк с опаской глядя на ворота. «Может, но у тебя нет другого выхода. Ты покажешь мне, где искать лекаря, или умрёшь», — холодную тонну произнёс я, чтобы у моего провожатого не закралась сетень сомнения, что я шучу. Пацан что-то буркал себе под нос, но пошёл вперёд. «Ничего себе!» — сказал я, когда увидел хаос, творящийся в стенах замка. Всё вокруг горело, включая камень. Вокруг бегали люди, занятые кто чем. Кто-то кричал, кто-то звал своих родных, ну а кто-то, разумеется, мародёрствовал, ибо такова человеческая природа. «Куда нам?» — спросил я пацана, который остановился и растерянно смотрел по сторонам. «В замок!» — нерешительно ответил он, с ужасом наблюдая за происходящим. «Веди. «Но...» «Я сказал, веди!» Снова рявкнул на него, и это подействовало. Мы прошли по мощенной дороге, и миновав растительный лабиринт с беседками, подошли к воротам замка, которые были закрыты. «Есть другой способ?» Спросил я пацана и тут кивнул. «Отведёшь к лекари можешь быть свободным. Держать тебя не буду», — пообещал я пареньку. «Поверь, я бы не стал так поступать, если бы моя подруга не умирала». Слуга посмотрел на Ирэн на моих руках и шмыгнул носом. «Идём». Тяжело вздохнув, ответил он, и повёл меня вдоль стены к примечательной двери, через которую, видимо, прислуга попадала в замок. «Тут недалеко», — сказал он, когда мы попали сначала на кухню, затем вышли из неё в коридор и, пройдя по нему несколько раз, вернули налево. Парень кивнул на массивную дверь, обшитую стальными пластинами. «Тут а он!» К моему великому счастью, дверь оказалась не запертой. Открыв её, я вошёл внутрь и сразу понял, что попал куда надо. «Всё, можешь». Я оборвался у предложения на полусловие, ибо стоило мне зайти внутрь, как пацана, и свет простыл. Но свою роль он выполнил. Подумал я, укладывая Рен на кушетку, и осмотрюсь по сторонам, благо внутри горели магические светильники, излучающие тёплый жёлтый свет. Я сделал глубокий вдох. «Пора заняться делом», — произнес про себя и пошёл в обход по комнате. «Наверняка здесь найдётся всё, что мне нужно».